Американцы решительно не склонны к юмору, и у меня создалось впечатление, что они от природы мрачны и угрюмы. По меткости высказываний, по какому-то твердокаменному упорству, на первом месте стоят бесспорно янки, то есть жители Новой Англии, как, впрочем, и во многом другом, что связано с интеллектуальным развитием. Но когда я ездил по стране, когда попадал в места, удаленные от больших городов, Меня положительно угнетала, как уже отмечалось в предыдущих главах этой книги, преобладающая там серьезность и унылая деловитость. Эта атмосфера была настолько повсеместной и неизменной, что мне казалось, будто в каждом новом городе я встречаю тех же людей, которых оставил в предыдущем. Мне думается, что недостатки, которыми отмечены национальные нравы, следует в значительной мере отнести за счет этой атмосферы. Это она породила тупую угрюмую приверженность ко всему грубо материальному и привела к тому, что все прелести жизни отбрасываются как нестоящее внимания. Вашингтон, сам крайне педантичный и строгий в вопросах этикета, несомненно уже в те времена угадывал в американцах тяготение к такому недочету и делал все возможное, чтобы это исправить. Я никак не могу утверждать вместе с другими авторами, что наличие в Америке всевозможных религиозных сект в какой-то мере можно объяснить отсутствием государственной церкви. Я, напротив того, считаю, что если она будет установлена, народ, в силу самого своего характера, отвернется от нее хотя бы уже потому, что это установленная церковь. Но допустим, что она существует. Я беру под сомнение ее способность успешно объединить всех разбредшихся овец в одно большое стадо, хотя бы потому, что в стране бытует слишком много верований, и еще потому, что я не вижу в Америке такой формы религии, с какой мы не были бы знакомы в Европе, или даже у себя в Англии. Сектанты здесь развивают бурную деятельность, как и все прочие люди, просто потому, что это страна деятельных людей. Они создают свои поселения, так как здесь легко купить землю, и возводят деревни и города там, где не ступала нога человека. Ведь даже шекеры и те эмигрировали из Англии. Наша страна достаточно известна и Джозефу Смиту, апостолу мормонов, и его невежественным последователям. Я сам видывал в иных наших больших городах такие религиозные родения какие едва ли могут превзойти на своих сборищах американские сектанты в лесной глуши. И я далеко не уверен, что всякий обман, использующий суеверие с одной стороны, и всякое доверчивое безудержное суеверие с другой, ведут начало из Соединенных Штатов, и что мы не можем сопоставить их с такими явлениями, как миссис Сауткот, Мэри Тофтс, занимавшиеся разведением кроликов, или даже мистер Том из Кентербери который подвязался в просвещенную эпоху, когда времена мракобесия давно миновали. Республиканский строй, несомненно, укрепляет в народе чувство собственного достоинства и равенства, но в Америке путешественник должен всегда напоминать себе о его существовании, чтобы не возмущаться то и дело близостью той категории людей, с которой ему на родине не пришлось бы сталкиваться. Фамильярность в обращении, когда к ней не примешивалась глупая спесь, и когда она не мешала добросовестному выполнению обязанностей, никогда не оскорбляла меня, и мне почти не пришлось познакомиться на собственном опыте с ее грубым или неприятным проявлением. Раз или два это было довольно комично, как, например, в описанном ниже происшествии, но это был лишь забавный случай, а не правило. В одном городе мне понадобилась пара башмаков, так как мне не в чем было ехать дальше. Я взял с собой только знаменитые башмаки на пробковой подошве, но в них было слишком жарко на огнедышащих палубах Покетбота. А посему я отправил одному артисту сапожного дела записку, в которой приветствовал его и сообщал, что буду рад его видеть, если он не откажет в любезности навестить меня. Он очень мило попросил передать в ответ, что заглянет в 6 часов вечера. Примерно в указанное время я лежал на диване, читая книгу и потягивая вино из бокала. Когда дверь отворилась и в комнату вошел джентльмен в стоячем воротничке в шляпе и перчатках на вид лет тридцати или около того. Он подошел к зеркалу, поправил прическу, снял перчатки, не торопясь, извлек мерку из самых недр кармана своего сюртука и томным голосом попросил меня отстегнуть штрипки. Я повиновался, но с некоторым удивлением поглядел на шляпу, которая все еще оставалась у него на голове. Возможно, поэтому, а возможно, из-за жары, он снял ее. Затем он сел на стул напротив меня, уперся локтями в колени, потом, низко нагнувшись, с большим усилием, поднял с полу образчик лондонского мастерства, который я только что снял, при этом он что-то мило насвистывал. Он без конца вертел башмак, разглядывал его с таким презрением, какого словами не выразишь, и, наконец, спросил, хочу ли я, чтобы он... «Справил мне точно такой башмак!» Я любезно ответил, что меня интересует только одно — чтобы башмаки не жали, а остальное пусть он сам решает. Если это удобно и практически осуществимо, то я не возражал бы, чтобы они в какой-то мере походили на настоящую перед ним модель, но я во всем готов следовать его советам и оставляю все на его усмотрение. «Так вы, значит, не очень настаиваете на этой впадине в пятках, а?» — говорит он. «Мы тут такого не делаем!» Я повторил свои последние слова. Он снова посмотрел на себя в зеркало, подошел поближе, чтобы вынуть из уголка глаза соринку, поправил галстук. Все это время моя нога висела в воздухе. «Вы как будто готовы, сэр?» — спросил я. «Да, почти», — сказал он. «Не шевелитесь». Я прилагал все усилия, чтобы не дать шевельнуться ни ноге, ни мускулам лица — А он тем временем, вынув из глаза соринку, извлек свой футляр с карандашами, снял мерку и сделал соответствующие записи. Покончив с этим, он принял прежнюю позу и, снова взяв башмак, некоторое время задумчиво разглядывал его. — Так это значит английский башмак, да? — сказал он наконец. — Это лондонский башмак? — Да, сэр, — ответил я, — это лондонский башмак. Он еще некоторое время размышлял над ним, словно гамлет над черепом Йорика, затем кивнул головой, будто говоря, «могу лишь пожалеть о государственном строе, который привел к появлению таких башмаков». Встал, спрятал футляр с карандашами, свои записи, бумагу, все это время не переставая смотреть в зеркало, надел шляпу, медленно натянул перчатки и, наконец, вышел. Прошла минута. После его ухода, как вдруг дверь отворилась, и опять показались его шляпа и его голова. Он оглядел комнату, потом посмотрел еще раз на башмак, все еще лежавший на полу, с минуту, видимо, подумал и сказал Нус, всего хорошего». «Всего хорошего, сэр», — сказал я. «И на этом наша встреча кончилась».